Глава 56 «Сколько нам еще идти?» – спросил Габри специалиста. «Лучше не спрашивайте об этом», – уклончиво ответил тот. «Это означало, – подумал инспектор, – что институт действительно был расположен довольно глубоко под землей. Странно, очень странно. Зачем так тщательно скрывать от человеческих глаз то, что относится к компьютерным технологиям?» «Тогда не могли бы вы рассказать мне о том, кто этот Монтези, о котором вы упомянули, снова задал вопрос инспектор?» «Пух-клопа!» – воскликнул сидолазь у мужчина по-французски. «Это именно то, что входит в нашу программу для ввода начинающих в курс дела. Любопытно, и скольких людей вы смогли наставить на путь истинный?» – саркастически заметил полицейский. «Пока ни одного, вы первый, кто удостоился такой чести». Снова подал голос японец. шагая посадить своих спутников, Грабайт быстро понял, почему ему выпало честь стать первым гостем этого института. Дело в том, что мало кому захотелось бы спускаться глубоко под землю, вдыхая сверху воздух и стараясь не покатиться кубарем с винтовой лестницы. У инспектора возникло ощущение, что он спускается в Майянскую впадину, или, не дай бог, туда, где происходили действия божественных ковидии самого Данта. Монтези был инженером конструктором тем временем нашим специалист, который со школьных времен лелеял идею создания вечного суперкомпьютера. «Что-что?» – переспросил Габарит, не веря своим ушам. Вечно в том смысле, словно делая сноску вас, и что интегральные схемы, составлявшие основу машины, не изнашивались бы со временем. Конечно, при соблюдении своей эксплуатации, учительно вставил японец. Господин Манабу прав, компьютер не протянул бы и дня, если бы его поставили под дождем. Но кому может прийти в голову идея подобного акта вандализма, согласился с собеседником специалистов. Ну да, тихо сказал, говорит. В общем, продолжил рассказ Фседовацу мужчина Монтези, будучи еще в студенческом возрасте, переехал из своего родного Чили в Англию. И В ее столице он быстро наладил связи с заинтересованными вот этом людьми. Вы хотите сказать, что в Лондоне нашлись какие-то наивные производители комплектующих, которые повеяли на слово какому-то южноамериканскому студенту и выполнили всего безумную пихоти? Недоверие, спасибо инспектор. Это невероятно, но факт, кратко сказал специалист. «Зачем? Скажите, на милости этому Монтезе понадобилось выйти эту шахту?» Грабрэйта все еще не мог принять цифровацию собеседника за чистую монету». «Холодная война!» – столь же лаконично доверил специалист. Монтези не хотел, чтобы спецслужбы вмешивались в его воду. «Ну да», – подумал полицейский, – «это же так очевидно». Но все же, как получилось, что проект такого масштаба остался неизвестным широким массам. Грабрэйта это было не меньшей загадкой, чем тот факт, что он сам каким-то образом совершил путешествие во времени. Адриан Монтези с своими подчиненными продолжи за пару лет создал прототип суперкомпьютера. Разработка велась непосредственно под землей. Специально для этих целей там были возведены мастерские, в которых собирались микросхемы, блоки памяти и остальные компоненты. Звучит как фрагмент какой-то фантастической истории, не удержался будет? Обасть науки, в котором мы работаем, обычному человеку всегда кажется очень фантастикой, поспешив вставить свой японец. Именно поэтому я стараюсь не использовать свои H термины которые вам в любом случае были бы непонятны, отметил специалист. «Спасибо на добром слове», – саркастически ответил «Спектр». «Самая первая программа, которая была записана в память компьютера, рассказывает у вас мужчина, была чрезвычайно примитивной. Тогда еще не могло быть и речи о том, чтобы симулировать наш мир». «А теперь, значит, он же может усимулировать?» Егорис не мог удержаться. Но... «Не забегайте слишком далеко вперед, строго сказал специалист. Грабет истинковал это замечание как положительный ответ на свой витарический опост. Что ж, ты довольно любопытно подумал. Адриан Монтези в конце концов достиг своей цели и компьютер смог функционировать вечный без остановок. Торжественно произвёл среду вас мужчина. «А в дальнейшем, я так понимаю, он унес свой секрет вместе с собой в могилу?» пошутил Грабет. «Побойтись небом, Монтези жив!» по Гоговерину стахерский специалист. «Ладно, я пошутил, успокоился беседник-инспектор. Запитатель был так вот с успехом, продолжил ситуация мужчина, что по окончании тестового запуска компьютера он немедленно помчался в ведомство интеллектуальной собственности Королевства, где тут же зарегистрировал знак Монтек, что было сокращение фантезии Technologies. Как-то этот его поступок не вяжется с тем, как он, по вашим собственному вам, сковал до этого свою разработке спецслужб, заметил, несоответствие говорит. И до я Монтеши был очень странным гайдизом, начал пауза японец, и никто не мог понять, что творилось с ним в голове. Почему вы оба говорите о нем прошедшем времени, не после их гость? Сейчас узнаете, скажет специалист, когда Монтевич загистил торговую марку, он выступил на Международном конгрессе. Единственный, кто заинтересовался изобретением этого чилийца, был японский профессор Макото Шугарами. Краброт не мог разделаться от мысли, что, по-видимому, все остальные ученые, присутствовавшие на Конгрессе, посчитали этого южно инженера сумасшедшим и не поверили ни слову из его рассказа о вечном компьютере. Да и кто бы мог поверить в удобную ерунду? Макота Сана из теория, ситуация значит я понял, что за компьютерное не подобно обучению человека, когда результатом должна быть не машина, выполняющая заложенную программу, но искусственный интеллект, кто может думать сам по себе без вмешательства оператора. Что ж, сильно сказано, немовно похвалил Габат молодого смещительника. Увы, на родине Макото Сана была плохая репутация. Его ученые пизирали его и относились к его мыслям как к пустой болтовне. Продолжил с ужасным акцентом азиат свой рассказ. Хм, типичная история о непризнанном гении, по поводу полицейский. И поэтому, когда профессор узнал о творении на Монтеши, он сказал, что с этим Гэдзином он наконец-то сможет воплотить жизнь в свою мечту создания искусственного мира. Сказав это, японец начал тяжело дышать, словно к божественному творению. Хотя, возможно, это были всего лишь признаки устарости ввиду долгого спуска по стиральной лестнице. Было что-то странное в этом столице чилийского инженера японского программиста. Но таков мир. Раз уж две души нашли друг друга, то это было бессмысленно спорить с этим. В качестве демонстрации своих возможностей профессор Макото показал Монтезе прототип своей программы, которая на основе введённой в ней информацию, выдавала в ответ вполне осмысленно предложение. Солист и анициатива, на себе. Подобно тому, как ребёнок повторяет действие злоства, объяснил его, спутник Азиат. Вы хотите сказать, что какой-то неизвестный мияпонский профессор разъем модель фон Неймана и добился в этом виду успехов, возил бы неизвестность, понятие относительное, замечу, сюда вас. Вы знаете, что такой Томас Кейт Шарфус? Хм, откуда мне знать? Полицейский непонятно милка. А ведь если бы вы интересовались компьютерами, то вам было бы известно, что это был главный программист электронного числового интегратора и вычислителя. Действительно тоном повезет специалист. Ладно, я понял. Знал да, Сегабрит без этой длинной узумной фразой. Пару минут состоялось молчание. В трое, инспектор, с мужчиной мужчина и япония, продолжали спускаться по плохо освещенной витовой лестнице, и казалось, этому спуску не будет конца. Габот с удивлением отметил, что за все это время ни разу не сбыхался. Очевидно, движение по спирали практически не дало нагрузки на ноги. Программа профессор Маккот так восстанавливает мантезию, через минуту может, мужчина, что тот, недолго думая, назначил японского профессора на должность главного программиста успехомпьютера. Макото-сан взял на с собой штат с среди которых был ваш покойнейший слуга Манабу, дозористому в Японии. В течение двух месяцев отраженный пистолист и команды японских магомитов усердно работал в вкладывал по приток подемонстрировал свою работу Монтези. Эйдорио Монтези был так поражен беспрецедентно открытием моего учителя, видно мешалось путь взят, что он преклонился предлогением и передал ему весь проект. «Ну куда по итогу он все-таки делся?» – задал вопрос Грабайта. Монтези в итоге покинул Монтек, сказал специалист. Но перед уходом он попросил профессора об одолжении. И каком же именно? Не у него, инспектор. У него было две позибы, подожди, до Чтобы штат работников полностью забыл о операции и за двадцать минут И каковы же были успехи? по будет удивлен, какие-то его исчезли. Монтек был переегистирован под дом названием Институт компьютеризации имени Макота. Были сидевалцы уже знакомые Габойту слово. Но, как бы этому гадзию не хотелось, никто из нас не забыл, и бы Едой не Монтеши ставил свой опоинс. Ну, конечно, подумал Габбит, в конце концов, тот факт, что человек создал технологию, которая может быть вечно, гораздо важнее, чем какая-то погама, записанная на свой Он действительно ушел по своей собственной инициативе, воздухе подозрением Гусейского. Макото Сан лично умолял Едойну Монтеши не бросать свою детища, но гайдзин был не пиконен, слово сказал Зират. Ладно, и что было дальше? Инспектор пригнает объяснение. Когда коллектив института был возглавлен Макото с угарами, снова заговорил, все участники приступили к работе с созданием ящика Макота. Именно так назывался, сам профессор. И шо программисты в этот ящик, ограниченно спросил Габат. Волки памяти суперкомпьютера начали заносить одну информацию. Значит, эти считают таких ног, как алгии были философии, заканчивая такими ночами, как цены на билет в Африку или список лучших духовных девшек. Никогда не слышу подобного здорово, сказал он Зачем хотел, значит, в Зачем? Спрашивает забрать суперкомпьютер всякой егундой. Бохота сам хотел, начал я чтобы компьютер располагал таким количеством маркер в нашем чтобы задать у свою собственную виртуальную копию. Гауэр подумал о том, что эта идея была весьма схожа с греческим мифом о Сизифе, ведь в конце концов мих, в который окружают людей, с такого количества мелочей, что на сводной к этой информации должны были уйти десятилетия. Но пути ученых неисповедимы. Спектр даже решил, что профессор Маккота, по-видимому, были какие-то проблемы со здоровьем, которые они позволили им, могли им позволить им изучать наследника им. поэтому профессор решил дать свободного электронного ребенка из изогиле из точек кода. В тот момент, когда эта мысль пришла в до ему в глаза внезапно ударил яркий свет. Полицейский тут же остановился и невольно заслонялся в камеру света. «А вот наш институт», вот — слышал он торжественный голос Сидовасова. До ушей инспектора донеслись далекие крики и чьи-то веселые переговоры, но он не мог разобрать слов. Люди говорили на понятном языке. Через несколько минут его глаза, привыкшие к темноте, приспособились к белому светлю местенных ламп. Всюсь под окей постепенно Габаль начал интерьер. Теперь он с своими двумя спутниками стоял посреди длинного коридора с блестящими металлическими стенами, кто уходил вдаль и за поворотом. Мимо него проходили люди, которых в глазах у них резко были похожи друг на друг, как две капли воды, потому что все они были одеты белые, халаты на бошину, их на одежды. Хуже косились на него, но не останавливались, двигались дальше. Внезапно Гэлбэйт заметил, как один из них себя поднамазил, приносит к Манабукун, но кунно не нитате иру кону бака вадара сказал этот человек вайронски. «Кората ваташи тачи ноги сутодо мои масу». встретил собеседник. собеседника. Молодые люди прошли мимо Габрида, который продолжал стоять на том месте. Вскоре он понял причину, по которой все так на него смотрели. Дело в том, что кроме специалиста, работавшего здесь, спектр был единственным европеоидом, который сидит такой аппонцев или его другого мира. «Простите, что сказать, джентльмены?» Братишок Манабу. Ученые посмотрели на спектр. Эти двое сказали, ведь что они очень рады тому, что мы пригласили почетного гостя в наш институт». Назарной огонек из-за греха японца заставил Гоба-Тону до секунды усомниться в правильности этого перевода. Но в сущности ему было все равно. Правильно ли Мадабу перед смыслами изучать коллег? То инспектор заинтересовались тем, как такое больше людей могло оказаться под земле. Кстати, они живут здесь или в России он только работают, коротко специалист. «Как они добираются до сюда?» – просил Габайт. «На такси, значит, до вас инспектор инспектора Бибиума. имею в виду, как они спускаются под землю, точнее. Было бы странно, подумал полицейский, если бы все эти ученые тратили больше часа времени на того, чтобы добраться до своих прочих мест». «На лифте, конечно», – ответ специалист. «Что? Неужели эти японцы не те от создания, пока спускаются сюда?» Габайт вспомнил фразу собеседника, который говорил ехать на лифте. «Физическая подготовка, отвечает, видимо, Что-то эти ученые не похожи на людей, занимаюсь спортом. Подумал, габарит, из своих собеседников и на входящих мимо худых, молодых людей в верххладах. Может быть, это просто дело привычки, сказал инспектор. И это тоже. Кивнул специалист.